Глава первая Делуйло был доволен, что теперь он далеко от звезд. К черту звезды! рассуждал он. Я их достаточно повидал. Он согнул ноги в коленях и сидел на поржевшей, теплое от солнца траве, которая покрывала невысокий холм, и в своем сером комбинезоне походил издали на старый камень, застрявший на склоне. Что-то каменное было в его лице, грубо вытесанном прорезанным глубокими морщинами, обрабленными седыми висками. Он смотрел на простиравшиеся внизу улицы и дома Брендизи, на мыс, мол и небольшие острова, за которыми под горячим итальянским солнцем сверкало голубизной Адриатическое море. Дилуэла очень хорошо знал этот старый город, но Брендизи сильно изменился с тех пор, как он мальчишкой спешил по его улицам в школу. Пришлось немало потрудиться и поучиться, чтобы стать астронавтом, — вспоминал Делуйла, и что я получал взамен от звезд, когда я их достигал. Опасность, волнение, пот. Однажды, после очень долгого отсутствия, я возвратился на Землю только для того, чтобы узнать, что потерял все, что имел — и семью, и дом. Солнце опускалось все ниже и ниже. А продолжал сидеть, взирая на город и море, вспоминая свое прошлое. Он так бы, наверное, сидел, если бы не заметил, что по склону холма к нему поднимается незнакомец. Это был молодой человек с крепко сколоченной фигурой и обнаженной черноволосой головой. На нем был комбинезон. Он поднимался удивительно легко пружинистой походкой, заставившей Делуйло всмотреться более пристально в незнакомца. Он знал только одного человека, способного так двигаться. — Будь я проклят, если это не Морган Чейн, — сказал он громко. Чейн подошел и поздоровался. — Привет, Джон. — Что за дьявол тебя сюда принес? — Удивился Делуйла. Я полагал, что ты давно за пределами земли на какой-нибудь очередной работке с наемниками. Чейн пожал плечами. — Я был не против. Только наемники, кажется, никому сейчас не нужны. Делуйло понимающе кивнул. Когда наемникам хорошо платят, они делают тяжелую, опасную работу в любом месте галактики. Но беда в том, что иногда просто нет такой работы. Но я полагал, у тебя пока вполне хватает денег, полученных за нашу работу на арку, сказал Делуйла. Чин улыбнулся, он охотно улыбался, и в этот момент его темное, худое лицо преобразилось. Это был очень приятный во виды, молодой человек. Его лицо было молодого землянина, но только Делуйла знал, что Чейн вовсе не был приятным землянином. Он был человеком тигром. Я рассчитывал увидеть, как воздвигается твой новый дом, сказал Чейн. Где он? Я еще не начал его строить, ответил Делуйла. Не начал? удивился Чейн. Ведь прошло столько времени. Несколько недель после того, как ты покинул работу наемника и оставил нас. Ты тогда только и говорил, что о своем несравненном новом доме, о том, как тебе не терпится начать его строить. — Послушай, — раздраженно сказал Дилуэлла, — когда ты собираешься потратить кучу денег на дом, в котором будешь жить до конца своих дней, излишняя спешка ни к чему. Ты должен быть уверен, что выбрал правильное место, правильный проект». Неожиданно он оборвался. А, -а, а да что толку объяснять тебе, разве дом что-нибудь значит для проклятого звездного волка?» «Я предпочел бы, Джон, чтобы ты меня так не называл. Во многих местах галактики до сих пор вешают пойманных звездных волков». «Не беспокойся», — раздраженно сказал делула «Я никогда ни одной душе не говорил об этом. Я хорошо себе представляю, что у тебя нет желания сплетничать на сей счет». Звездные волки жили на далекой, тяжелой планете под названием Верна. И у людей повсюду в галактике были основания их бояться и... ненавидеть. Варновцы – самые изощренные грабители, каких знала история. Сильная гравитация Варны наделила их необыкновенной силой, скоростью и способностью переносить огромные перегрузки при ускорении. Никто не мог одолеть их в космосе. Свои преимущества... Верны использовали для разграбления различных районов Вселенной. Кроме делулы никто не знал, что Чень был Звездным Волком. Чень походил на землянина, его мать и отец были выходцами из земли. Но сам он родился на Верне и обрел там силу ворновцев. Он участвовал в грабительских рейдах и эскадрильях Звездных Волков до тех пор, пока его ссора с товарищем не переросла в драку и тот не был убит. Чейну пришлось бежать и скрываться в изгнании, чтобы не стать жертвой мести со стороны клана убитого варновца. «А я был вынужден подобрать его», — вспомнил Де «И сделать из него наемника, кстати, сказать чертовски хорошего. Все же я рад, что мои руки свободны теперь от ответственности за этого тигра». Делуйла поднялся. «Пойдем, Чейн, выпьем чего-нибудь. Я угощаю». Они спустились по склону холма, прошли по улицам Старого Города и вскоре сидели в прохладной, затемненной таверне, в которой, казалось, время давно остановилось. Делуэлла сделал заказ, и официант принес пару бутылок, одну из которых передал через стол. — Арвета, Абаката, — сказал Делуэлла, — самая лучшая вино во всей галактике. — Если оно такое хорошее, зачем же ты пьешь виски? — спросил Чейн. Немного смутившись, Дилуэл ответил. «Дело в том, что я здесь долго не был и отвык от вина. Желудок не принимает». Чейн широко улыбнулся, выпил бокал вина и, осмотревшись вокруг, увидел старую деревянную мебель, прокопченный табачным дымом потолок и открытую на улицу дверь, через которую уже были видны наступавшие сумерки. «Чудесный город», — заметил Чейн. Поистине чудесное место для человека, который оставил работу и хочет спокойно пожить. Делуйла помолчал. Чейн подлил себе вина и сказал. «Знаешь, Джон, ты счастливый человек. В то время как мы мотаемся по звездным дорогам, едва успевая уворачиваться от опасностей и бед на далеких планетах, ты сидишь здесь. Попиваешь, ни о чем не волнуешься. Поистине, мирная жизнь». Он выпил вино, поставил бокал и добавил. «На старости лет обязательно поселюсь в местечке вроде этого». «Чейн, разреши мне дать тебе небольшой совет», — сказал Дилуэл. «Никогда не пытайся дразнить людей, играть с ними в кошки-мышки. Ты не умеешь этого делать, поскольку сам ты не совсем человек. А теперь скажи, что ты хочешь от меня». «Хорошо, Джон». ответил Чейн, налив себе еще золотистого вина. Ты, наверное, помнишь, как вернувшись с арку, мы услышали про кражу пающих солнышек. Не еще бы не помнить, заметил Делило. Звездные Волки выкрали самое бесценное в галактике произведение искусства. Ты должно быть поистине горд за свой народ. Конечно, сказал Чейн. Всего лишь шесть кораблей незаметно проникают на тройную планету от Чернар. Из-под самого носа уносят поющие солнышки. С тех пор чернарцы никак не могут успокоиться. Де знал об этом и сочувствовала чернарцам. Поющие солнышки были для них как святыни. Речь идет не о реальных солнцах, конечно, а о синтетических драгоценностях, созданных искусными умельцами. Который секрет собственного творения унес с собой в могилу. Огромные, многоцветные, восхитительные, драгоценные камни представляют собой 40 самых крупных звезд галактики, вращающихся с помощью подвижного механизма. И эти звезды поют каждая по-своему. Бетельгейс низко и уныло. Алтарь парящим, благозвучным тоном. Ригель, Альдебаран, Канопус и все остальные дрожащими, вибрирующими голосами. Сливаясь вместе, они создают поистине небесную музыку. Чейн все еще улыбался. «Они грозились послать военный флот на Варну, чтобы возвратить солнышки», — сказал он. «Но это напрасная затея, поскольку все независимые системы в созвездии от Рок-Арга, в которое входит Варна, не разрешают ничему флоту нарушать свое суверенное пространство». «Я уже говорил тебе», — сказал с отвращением Делуэлла. Что это дьявольский аморальный подход. Эти системы Арго прикрывают звездных волков от нападения, потому что выгодно покупают у них награбленную добычу. Чей пожал плечами. Кем бы там ни было это правительство, а Чернара в качестве последнего средства предложила вознаграждение в 2 миллиона тем, кто туда отправится и возвратит поющие солнышки. Делуево издал резкий звук, близкий к хохоту. Это правительство могло бы еще больше предложить. Разве найдется во всей галактике человек, готовый полететь на Варну и забрать добычу у звездных волков? «Я думаю, кое-кто из нас может, ответил Чейн. Дело удивленно уставился на него. Чейн выглядел совершенно серьезным, но ведь по его взгляду не всегда разберешь, чего у него там на уме. «Отправиться на Варну, вырвать что-то у звездных волков» Существуют куда более легкие способы самоубийства. «Джон, солнышки находятся не на варне», — сказал Чейн. «Неужели ты полагаешь, что варновцы будут и держать у себя, и любоваться ими? Я знаю звездных волков, и могу заверить тебя, им наплевать на искусство, каким бы великим оно ни было. Они разломают солнышки и по отдельности продадут драгоценности на воровских рынках Арга. «Разломают?» — воскликнул Делуэлла. «Из всех вандальских богохульных преступлений, о которых мне приходилось слышать?» Чин снова пожал плечами. «Джон, но это то, что они делают. Тысяча к одному, что солнышки находятся сейчас, на планетах от Трога-Арга. Мы считаем, что их можно найти и востребовать обещанные два миллиона». «А кто это мы?» — спросил Делула. «Ну, Балард, Джансон и некоторые другие, кто согласились предпринять такую попытку». — сказал Чейн. — Как тебе удалось убедить их в том, где находятся солнышки? Ты же не мог сказать о своем прошлом Звездного Волка. — Я просто соврал им. — цинично заметил Чейн. Я сказал, что вырос на одной из планет отрога Арга и много знаю о тех мирах. Дилуэлла слишком привык к отсутствию учейной элементарной морали, чтобы удивляться, но сказал. — Этот отрог Арга — убийственное место. Там больше миров, населенных нелюдями, чем... Миров с людьми, и почти в любом из них тебя могут убить просто ради твоей одежды. Предположим, что ты сможешь там обнаружить поющие солнышки. Я действительно их обнаружил. Перебил его чейн. Я отлично знаю, где продаются такие награбленные вещи. Хорошо. Ну, предположим, ты обнаружишь их местонахождение, но как рассчитываешь овладеть ими, а? Просто взять ты и все? Ответил Чейн. «Вот так! Воровство — добрый и традиционный способ звездных волков!» Чейн улыбнулся. «Это не будет воровством, Джон. Ты забываешь, что поющие солнышки по праву и закону принадлежат Ачернару. И тот, кто владеет ими сейчас, знает это. Если мы их захватим силой или хитростью, то всего лишь ради возвращения владельцам их украденной собственности. Все законно и честно». Делуэлла покачал головой. Ну, насчет законности ты прав, и даже насчет этики. Но я не стану слушать Звездного Волка, рассуждающего о честности. Помолчав, он добавил. Ладно, но как ты, Буллард и прочие, собираетесь хотя бы добраться до Отрога. Ведь на такую экспедицию нужны деньги, а на авантюрное путешествие в эту адскую дыру никто не даст ни цента. У всех нас остались кое-какие деньги, полученные за работу на арку, сказал Чейн. И вот тут речь пойдет о тебе, Джон. Обо мне? А с какой из кстати? Чейн с удовольствием пояснил. Твоя доля за последнюю работу составляла сто тысяч. Ты мог бы помочь финансировать нашу экспедицию и получить гонорар лидера в случае ее успеха. Де Луэлла долю секунды смотрел на него через стол, потом сказал. Чейн, с одной стороны ты чудо-парень, а с другой ты самый большой наглец во Вселенной. Ты же, черт побери, прекрасно знаешь, что эти сто тысяч предназначены для моего дома. Думаю, ты никогда его не построишь. А почему ты так думаешь?» Голос Делула был подозрительно мягок. «Потому что он тебе фактически не нужен. Потому что ты тут просиживал неделями, так ничего и не начав. Да потому что ты знаешь, вбитый в дом первый гвоздь прибьет и тебя к этому месту, и ты уже никогда больше не увидишь звезд». Вот почему ты все время откладываешь эту работу и откладываешь снова и снова. Я знал, что ты так поступишь. Наступила длительная тишина. Делуйло бросил на Чейна такой взгляд, что тот весь напрягся, готовый отскочить в сторону, если Делуэлла его ударит. Но ничего не случилось. Ничего, если не считать, что лицо Делуэлла вдруг осунулось и выглядело каким-то изнеможденным. Он поднял бокал, осушил и поставил на стол. Нехорошо говорить мне об этом, Чейн. Ой, нехорошо. Потому что это правда. Он уставился в пустой бокал. Я думал, что здесь будет так, как было раньше. Но этого не произошло. Совсем не произошло. Он сидел по-прежнему, уставившись в бокал, и на его... Грубом лице линии морщин, казалось, стали еще более глубокими. Наконец Де встал. — Пойдем отсюда, — предложил он. Они покинули таверну. Уже стемнело, но на улицах с старинных белых зданий было светло от луны. Де шел впереди. Петляющая улица вывела их на окраину города. Слева доносились едва различимые звуки морского прибоя. Де шел с опущенными, как у старика, плечами. Молча и не глядя на Чейна. Наконец он остановился и устремил взгляд в никуда. В никуда, если не считать пустого участка земли между двумя старыми оштукатуренными домами. Он так долго стоял и молчал. «Вот здесь был мой первый дом», — наконец сказал он. Чейн промолчал, сказать было нечего. Он знал все об этом доме, он знал, как много лет назад во время пожара здесь погибли жена и дети Делула. Делула неожиданно повернулся и так сильно схватил Чейна за руку, что даже железные мускулы Звездного Волка почувствовали это. «Скажу тебе, Чейн, одну вещь. Никогда не возвращайся в прошлое и не пытайся его оживить. Никогда не делай этого!» Он освободил руку Чейна, отвернулся. «Ладно». Пропади пропадом это место. Отправимся к отрогу Арга.